Глава 11 Полет. Эгегей! Орал я, как ума лишенный. Цандер вторил мне оглушенным свистом. Прошло уже два часа, как мы начали притворять свой простой план в действии. Крики и свист были единственными способами, благодаря которым можно привлечь к себе внимание. И нам таки удалось это сделать. К ущелью, у входа в который мы решили устроить бойню, потянулись местные хищники. Первыми пожаловали черные твари, силы которых стремительно приближались к плато, по которому мы прошли совсем недавно. Чёрт, да это же гончие, только адаптированные по тьму. «Боец, сколько у тебя всего патронов на оба огнестрела?» «Один для ружья и шесть в магазине пистолета», – ответил я. «Чё, это сильные твари, так что не экономь боеприпас», – высказал свой мнение помощник. Когда набегут, встаём плечом к плечу у скалы. И не экономим на способностях. Я впервые в жизни стрелял из оружия, используя калиматор. К счастью, ничего не пришлось настраивать. Привязанные кровью и улучшенные предметы не требовали дополнительной подготовки. Оружие после повышения уровня и улучшения уже было готово к максимально точной и эффективной стрельбе. Эх, мне бы сейчас Сайгу с магазином барбанного типа до да, сутью патронов. Мечты. После улучшения оружие довольно сильно изменилось. Стало эргономичнее, да и легче, чего уж там. Количество серебристых узоров увеличилось, но преобладал по-прежнему черный цвет. А еще я понял, что стал лучше чувствовать оружие, словно сроднился с ним. До вырвавшейся вперед твари было чуть больше 50 метров, когда я навел красную точку прицела на черный силуэт. Да, именно красную, что значительно упрощало прицеливание. Выстрел и стремительно приближающийся хищник закувыркался по серой поверхности. Я тут же закинул ружье за спину, про себя отмечая, что скоро должен сформироваться новый патрон. Извлек из поясной кобуры эхо и пересел на колено. Три выстрела, и вторая тварь, словно споткнувшись, закружилась на месте. Я направил ствол на следующего противника. еще три выстрела, в этот раз более удачное. Пистолет назад в кобуру, пришла очередь прямого столкновения. Клинок с шелестом покинул ножны, я начал про себя считать. Три, два... Активация ауры темного пламени, усиленная двумя сотнями сил воли. Этот бой я вчистую записал на себе. 18 гончих тьмы, принесших в общем чуть больше тридцати тысяч осколков душ. Вторая группа тварей пришла со спины, из глубины ущелья. Я собирал последние активаторы, когда Цандр крикнул. «К стене! Живо!» Монстры неслись обезумевшей толпой, каждый не уступал размерами земному носорогу. А еще они были слепы, как и большинство тварей тьмы. Помощник приготовился было ударить по крайнему здоровяку, но я успел остановить его. В этот раз мне удалось прочесть краткую информацию о тварях, полученную благодаря способности Инквизитор. Тёмный бронезавр. Стадии формирования крыла. Прижав палец к губам, я сделал страшные глаза, и напарник понял меня правильно. Вжавшись спинами в скалу, мы дождались, когда стадо пронесется мимо, и лишь после этого отлипли от стены. В этом мрачном мире не было такого понятия, как пыль, но после стада появилась серая взвесь, полностью скрывшая землю. Ждем, произнес Сандра. Не мы этих здоровяков сюда привлекли, их явно согнали с места хищники. И сейчас должны появиться загонщики. Вскоре пожаловали и преследователи, два огромных скорпиона, каждая раза в полтора крупнее убитого мной. От этих монстров укрыться у скалы не было никакой возможности. Справишься со своим, поинтересовался помощник. «Они бьют хвостом при первой атаке», — предупредил я. «И, скорее всего, находится в стадии формирования второго крыла». «Летать умеешь?» — задал Сандер совершенно неожиданный вопрос. «Не пробовал», — ответил я. «Ты это к чему?» «Продержись хотя бы пару минут». За плечами помощника внезапно образовалась пара крыльев, а в следующую секунду он, перехватив поудобнее свою глефу, взмыл в небо. Словно дожидаясь подобного действия, один скорпионов тоже поднялся в воздух. Второму до меня оставались считанные метры. «Стоять!» — рявкнул я, словно моя команда могла как-то повлиять на гигантского Скорпиона. И тут же рванул навстречу гигантскому монстру. Шаг, второй, рывок в сторону, повторить трюк с ударом по хвосту, уйти перекатом в сторону, пропуская над собой толстенный сантиметр в двадцать диаметре обрубок уже без жала. Тут же, не вставая, рубануть по одной из лап и вновь уйти в перекат, на этот раз прямо под брюхо твари. Едва клинок вошел в незащищенное под брюще, я тут же активировал распад тьмы, выжигая внутренности монстра. Скорпион попытался прыгнуть в сторону, но у него ничего не получилось. Тварь лишь завалилась на бок, задергавшись в агонии. Выбрав место, я рванул в сторону, подальше от умирающего противника. Осмотревшись по сторонам, я больше никого не увидел, и лишь тогда задрал голову вверх. А там было на что посмотреть. Цандер, ловко орудуя своей глефой, наносил один удар за другим. Скорпион, пытающийся пойти на сближение с напарником, явно уступал моему товарищу по многим показателям. Дело, казалось, шло к победе. Когда тварь умудрилась вцепиться в оружие напарника жвалами, и тут же стала стремительно снижаться, утягивая за собой цендра. Прикинув расстояние до места будущего приземления скорпиона, я поспешил вперед. Уже зная самоуязвимое уязвимое место монстра, я заранее направил ему в брюхо остриё меча, и когда до монстра оставалось меньше десяти шагов, активировал вихрь тьмы. Чёрный смерчю ударил тварь в подбрюще, смешивая внутренности в фарш. Здоровенная туша грохнулась на землю уже мертвой. Помощник опустился рядом, рывком высвободил свое оружие из лап скорпиона, и, осмотрев Глефу, произнес: Похоже, я второе крыло сформировал. Нужно пройти вперед по ущелью. Может, найдем безопасное место? Безопасное здесь, я хмыкнул. Смотри, сейчас, что там у тебя получилось, я покаролю. Посмотреть у Сандры не вышло. Уж не знаю, как и главное, зачем, но в ущелье вернулись бронизавры. Их было втрое меньше, но в этот раз они действовали гораздо тише. Никакого топота, сотрясающего землю. Звери явно справились с испугом и пожелали отомстить обидчикам. Таковыми за неимением других кандидатур оказались мы. Бежать было бесполезно. Согласовать наши действия мы не успели. Оставалось лишь принять бой. Мой мозг лихорадочно выискивал способы, как повлиять на этих гигантских бронированных монстров. Твари в прямой видимости, и нужно их как-то остановить. Починение, и убивающий взгляд не сработали. А отвод глаз я даже пробовать не стал. У этих зверюк их просто нет. Зато сработал удар воли третьей сферы, усиленный сотней сил воли. Первого же бронизара, налетевшего на меня, смело и отшвырнуло назад так, будто ему навстречу нёсся тепловоз. Таран и удар следующего монстра тоже не увенчался успехом. Сработало классовое умение броня-2. Зверь словно споткнулся в пари от меня, из-за чего ему пришлось чуть изменить направление движения. Я решил не терять такой шанс и от души рубанул клинком по бронированному боку. Увы, безрезультатно. Даже воспламенение не помогло пробить такую толстую шкуру. Третий бронезавр мощным ударом отшвырнул меня на стену, соприкосновение с которой я уже не перенес. Привычная искусственная зона воскрешения, тихо журчание ручья и тишина. Перед глазами тут же появился алый текст. «Серафим, ты был убит бронезавром в стадии формирования первого крыла. Серафим, ты убил темного скорпа в стадии формирования первого крыла. Семи сумрачных гиен в стадии формирования второго зерна тьмы. Первая демона трансформа в стадии формирования второй трансформации. 18 кончик тьмы. В стадии формирования второго зерна тьмы. Двух мрачный скорба. В стадии формирования второго крыла. Темного бронезабра в стадии формирования первого крыла. Получен осколков души. 2500 Конфигурация черный яд. тысяч Конфигурация стойкость. 10500 Конфигурация темный падальщик. 27000 Конфигурация стая. 125 тысяч Конфигурация Сумрачный Яд 25 тысяч Конфигурация Легендарная Кожа Получены единиц тьмы 42 звездных Целостность Искры Творца 98,2 единиц Разблокирована четвертая способность Пятизвездной Сферы Воли Одиночки Улучшены уже имеющиеся способности 1. Усиление всех способностей на 175% Время действия. Две последующих активации способностей других сфер артефактов или оружие. Ограничение – не чаще одного раза в 4 дня. Второе. Призыв своего двойника, обладает 75% возможности призывателя. Ограничение – призыв один раз в 20 дней. Время действия – до смерти двойника, стоимость – 1000 сил воли. Третье. Удар воли. Силой воли создается воздушная волна, отбрасывающая врагов на 4-5 метров от использовавшего способность. Волна наносит множественные внутренние повреждения, полное игнорирование брони и защитных способностей, до да эпического 4 звездного класса включительно. Ограничение Использование не чаще одного раза в сутки. Затраты на активацию 200 сил воли Четвертое Взгляд воли Парализует цель не превышающий уровень развития использовавшего способности, на 5 секунд, лишая всех защитных способностей. Ограничение Использование не чаще одного раза в сутки. Затраты на активацию СТО СИЛ ВОЛИ Прогресс пятизвездной сферы воли-одиночки 194 776 из 625 тысяч Разблокирована вторая способность четырехзвездной сферы Мертвое пламя Улучшены уже имеющиеся способности Первое. Стена пламени Описание Мысленным приказом создается Стена Мертвого пламени площадью 3 квадратных метра Мертвое пламя игнорирует иммунитет к огню, броню и защиты способностей До редкого класса включительно Время действия – 4 минуты. Затраты на активацию – 100 сил воли. Ограничение – не чаще одного раза в 6 часов. Второе – полусфера мертвого пламени. Описание. Мысленным приказом вокруг использовавшего способность формируется полупрозрачная сфера мертвого пламени, обжигающая все, что попытается проникнуть сквозь полусферу. Мертвое пламя игнорирует иммунитет к огню, броню и защитные способности до редкого класса включительно. Время действия – 10 секунд. Затраты на активацию – 100 сил воли. Ограничение – не чаще одного раза в 6 часов. Прогресс четырёхзвёздной сферы – Мёртвое пламя – 91 662 из 600 тысяч. Разблокирована вторая способность – первого пятизвездного крыла Тень Костяного Дракона. Улучшена уже имеющаяся. Первое – полет. Дальность полета напрямую зависит от потраченных сил воли. Затрата – 490 сил воли на 100 метров полета. Второе – Костяное крыло. Серафим, отныне твои крылья защищены от вражеских способностей, до улучшенного уровня включительно. Способ активации крыльев мысленным приказом. Прогресс третьей способности первого пятизвездного крыла Тень Костяного Дракона 16662 из 1 миллиона. Серафим, ты сформировал второе крыло четырехзвездного эпического уровня Сумрачный Удар. Открыта способность второго четырехзвездного крыла Сумрачный Удар Тень. В момент атаки с воздуха, использующий способность становится невидимым на 2 секунды. Прогресс второй способности второго четырехзвездного крыла «Сумрачный удар» 16662 из 8 миллионов. Текущее возвышение. Формирование винца. Прогресс формирования венца 16662 из 1 миллиона. Конфигурация неизвестна. Серафим, ты сформировал второе крыло. Разблокировано формирование пятой сферы. Прогресс формирования пятой сферы. 16662 и 100000 конфигурация неизвестна Серафим, ты проявил волю к победе Несколько раз не оступив перед опасным противником И победил Награда 3000 сил воли Карма Воин Стихия Воли Ядро души Шестизвездная Владыка Душа Пятизвездная Адепт воли Первое крыло Пятизвездная Тень Костяного Дракона Второе крыло Четырехзвездная Сумрачный Удар Ранг Учитель воли Путь развития Владыка Воли Звание – Старший Игрок Естественный суточный перерост сил Воли – Ранг 3 – 1350 Текущее значение сил Воли – 11100 Истинное имя – Серафим, скрыто Личное имя – Максим Количество действующих слуг – 2 из 10 Неизвестные ресурсы 10 трехзвездных единиц 10 4звездных единиц Единица хаоса 1 – 1-1 звездная, простая Можно использовать в создании, улучшении вооружения. Единицы тьмы, 54 двухзвездных, улучшена. Можно использовать в создании улучшения вооружения, не выше улучшенного двухзвездного класса. Прогресс второй сферы трехзвездной керасы, кара перворожденного дуба, 890 из 1000. Сформирована первая сфера двухзвездного браслета Хронос. Способность. Локальная остановка времени мысленным приказом. Распространяется на все в радиусе действия, включая дружественные цели. Радиус действия 5 метров. Время действия 2 секунды. Затраты 200 сил воль. Ограничение не чаще одного раза в сутки. Прогресс второй сферы двухзвездного браслета Хронос 0 из 50. Прогресс третьей сферы огнестрела Ультимату 1250 из 50 тысяч. Серафим, твоя частота души составляет 822%. Серафим, твоя частота души превысила 800%. Получи дар. Право призвать антагониста и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Профессии. Картограф первого ранга. Прогресс профессии – 9 из 10. Выживальщик второго ранга. Прогресс профессии – 6850 из 10 тысяч. Оруженик третьего ранга. Прогресс профессии – 12 580 из 25 тысяч. Текущие задания. Достичь ранга мастер воли самостоятельно. Награда – возвышение. Ограничения отсутствует. Штраф за провал отсутствует. Повысить свой ранг до магистра. Награда ключ, открывающему диекс валюнтате. Мир и воли. Сроки выполнения задания, отсутствуют. Штраф полное развоплощение. Убить Творца задание Ви. Награда неизвестно. Убить Творца задание Морса. Награда вариативно. Убить Творца задание неизвестное, Награда выплата долга. Дар.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 В ожидании, пока Сандра знакомится с новой информацией, я занялся снаряжением. Осмотрел коварный клинок тьмы, в который раз убедившись, что на нем нет ни единой царапины. Исследовал хронос, из хронометра превратившийся в нечто навороченное. Подобные наручные девайсы я видел в каком-то фантастическом фильме. Переломил ружье и с удовлетворением увидел два донца гильз. Вытащил стрелянную и положил вместе с ультиматумом на стол. Эхо тоже порадовал меня одним патроном. Что ж, живём. «Боец, лих, ты справился с бронезавром». Пока я осматривал оружие, помощник закончил читать. «Я не смог пробить шкуру этих здоровяков, как где старался». «Повезло, защитная способность работала. Как думаешь, активаторы не сопрут до нашего возвращения?» «Пока эти непробиваемые монстры не уберутся из ущелья, там ловить нечего. Сколько до переноса осталось?» «Десять часов», — ответил я, мысленно запросив нужную информацию. «Попробуй перенестись в личную зону отдыха». Предложил Цандра. Там достаточно места, чтобы научиться использовать крылья. Отсюда не получается, ответил я, но тут же одернул себе. Хотя в последнее время кое-что изменилось. Так что может и получится. И получилось, стоило лишь пожелать, как меня перенесло на крыльцо знакомого дома, расположенного на берегу озера. Солнечный свет, щебет птиц, лесные запахи. Все это навалилось разом, у меня даже голова закружилась. «Боец, не спи, время дорого», — раздался справа голос напарника. Оглянувшись, я увидел Цандра, стоящего у перил веранды. «Хорошо у тебя, свежо. Видимо, вы не успели угробить свою планету». «А у тебя разве иначе личная зона выглядит?» — удивился я. «Бетонный бункер, оснащённый скважиной и ветрогенератором, располагающийся посреди пустыни», — ответил помощник. «Норма для моей планеты. А ведь когда-то мой мир был на треть покрыт лесами. «Ладно, не будем о грустном. Нужно выйти на открытое место. И озеро здесь весьма кстати». И началось моё обучение. Учил Цандр привычными для него методами, через пот и боли. Любое падение приходилось в холодную воду озера. Поначалу я не обращал на это внимания, но после десятого погружения меня начало потряхивать от холода. Учился я просто. Представлял, как за моей спиной расправляются крылья. Одно дымчато серое, второе словно сотканное из мрака. Надо заметить, что у помощника они тоже стали разными. Одно белоснежное, второе чернее черного. Со слов Цандра, разные крылья не такая уж и редкость. Цвет во многом зависит от родной стихии монстров или заключённых, осколки душ, которых определили конфигурацию. 12 падений, 4 часа времени и 5900 сил воли стоило мне, чтобы научиться летать. Да, каждая попытка подняться в воздух обходилась мне в 500 неполных сотен, ставшего основным ресурса, но оно того стоило. «Теперь я мог подниматься над землей на высоту до 10 метров, двигаться в разные стороны и свободно приземляться на ноги, не боясь переломать их. Единственное, чему не научился, — это вести бой в воздухе. Для этого требовалось много практиковаться. Позже сейчас передо мной стояли совершенно другие задачи. «Сандр, прошло достаточно времени, чтобы бронезабры успели покинуть ущели. Так что готовимся», — произнес я, наматывая на ноги подсохшие портянки. Может, там повезёт, и мы успеем уничтожить еще с десяток тварей. Времени до окончания действия множителей осталось совсем немного. Оступление 12. Алексис узнал о преследователях, когда те только вступили под кроны деревьев. Крик Птера, специально пойманного и посаженного в яму, сработал как хорошая сигнализация. На сборы и заметание следов оставалось около 10 минут. Но черный почему-то решил не спешить. Не могли его выследить в этом месте. Никто из охотников не забирался так далеко, но случайно сюда тоже не могли попасть. Встроенной картой заблудиться просто невозможно. Покинув настил, расположенный в кроне густого дерева, мечника, размытой тенью, двинулся навстречу незваным гостям. Успел преодолеть пару сотен метров, когда услышал звуки, которые не мог спутать ни с чем иным. Хлопок тетивы и свист удаляющейся стрелы, Кто-то, находившийся совсем близко от Алексиса, стрелял из лука по преследователям, раздался крик боли, затем последовала отборная брани. Неужели лучник попала? Черный знал только одну расу, которая столь виртуозно стреляла из луков, и тут же принял решение. Сориентировавшись на звук повторно хлопнувшей тетивы, мечник бесшумно двинулся вперед, на ходу извлекая короткие мечи. Через десяток шагов он наконец-то увидел стрелка. Им оказалась эльфийка, замершая неподвижно, И вслушивающийся в крики преследователей. В руках она держала лук с наложенной стрелой, готовой в любой момент выстрелить. Черный ненавидел ушастых, ненавидел давно, и у него были на то причины. Поэтому он без колебаний двинулся на девушку, чтобы убить отродия перворожденных. До лучницы оставалось всего пара шагов. Алексис уже наносил удар, когда прямо перед ним возникла измененное Сталь коренка столкнулся с сталью длинного листовидного наконечника копья. И мечник был вынужден отступить. Черный! произнесла измененная, тоже отступая на шаг. Алексис мог поклясться, что не встречал раньше таких зверо людей. А еще эта изменённая, чем-то неуловимым, напоминала ему одну хитрую питомицу, чернобурую лесу. Алексис понадобилось пара секунд, чтобы понять, кто перед ним. Нюша! Черный, помоги нам!